Глава сороковая. Следуя за искрами. Через час. Комната Читы Кельви. Болтовня в гостиной едва не затянулась, выручила Маргарет, вернувшаяся с работы раньше обычного. Сегодня у целительницы был короткий день, и как только она появилась в дверях, все присутствующие переключились на нее. Лизетта с Дианой принялись уговаривать мисс Гассаль пойти с ними в оперу. Мадлен впервые за всё время подала голос и попросила оставить её в покое, сославшись на слабое здоровье. А Донна начала расхваливать целительницу силу искусства, намекая, что мисс Карути пора ненадолго покинуть особняк. При этом саму Маргарет Сирена вытолкать из дому не пыталась, и это подтверждало наши догадки. Мафия — дело семейное. Целительница явно работает на Донну и Гонсалеса, вопрос лишь в том, как давно и насколько глубоко она погрязла в криминале. Эти мысли не давали мне покоя. Даже сейчас, сидя в своей комнате в обнимку с тремя магическими планшетами и наблюдая за слугами, я постоянно возвращалась к досье «Мисс Гассаль». Идеальная репутация, стремительный карьерный рост, преданность делу и уникальный талант, который она постоянно развивала. В какой момент и по какой причине леди примкнула к мафиозной структуре? Неужели ради денег на патент? Или Донна не посвящала её во все тонкости? И девушка свято верила, что работает на полицию? За время расследования я не раз меняла своё отношение к Маргарет и остальным родственникам Карло. Тот же Роберт, оказавшийся вначале спившимся картёжником, оказался жертвой. Возможно, и с мисс Гасаль не всё так просто. «Катарина, я на позиции номер два». Телепатическая сеть задрожала от голоса Дагмана. Паук и его тень прогуливались по особняку, карауля слуг и помогая найти убийцу. «Поняла, жду сигнала», — отчиталась. Мы проверили ещё одну служанку и также ничего не нашли. Оставалась повариха, садовник и домоправитель, у которого в ту ночь был выходной. Впрочем, пока все стрелки указывали именно на него. Морис Тювалье работал на Карло больше пятидесяти лет. Пользовался абсолютным доверием и помогал вести дела. Учитывая, что Верконти нашли в окружении бумаг и счетов срочный вызов Дома неплохо вписывался в картину преступления. Только как Тювалье умудрился незаметно вернуться к себе. Карло никому не давал доступа к портальным системам особняка. Лично контролировал все магические переходы. После убийства Моррис должен был покинуть кабинет через дверь. Но тогда при любом раскладе он бы столкнулся с кем-то из слуг. Как минимум с дворецким или охранником. Я устала, потёрла виски и вновь перевела взгляд на магический планшет. Домоправители решили проверить в последнюю очередь. Хотели исключить остальных и затем сосредоточиться на самом сложном. «Катарина, приготовься». На экране планшета появилось изображение Дагмана. Едва он поравнялся с садовником и достал из кармана сигариллу, и зажигалку я взяла в руки копию проявляющего амулета. Чтобы избежать возможных ошибок, создала артефакт-близнец и с его помощью отслеживала магические колебания первого устройства. Оно лежало в кармане паука, но, несмотря на то, что Дагман прошёл в нескольких метрах от подозреваемого, амулет даже не потеплел. Убийца не садовник. «Чисто», — выдохнула, выключая камеру в саду. «Понял, иду курить в другое место», — отозвался менталист. «Где сейчас повариха?» «В погребе», — ответила, найдя следующую подозреваемую. «Думаю, туда лучше Файсали заслать». «Скорее всего, так и поступим», — согласился паук. «Выйду на связь минут через пять. Нужно сделать отвлекающий кружок по саду». Едва он отключился, я подхватила третий планшет и принялась выискивать господина Тювалье. Домоправитель обнаружился у бара в голубой гостиной. Мужчина проводил ревизию напитков и записывал всё в блокнот. На жёстком волевом лице застыла возмущённая гримаса. Его глубоко поразило отсутствие некоторых позиций. Судя по всему, самых дорогостоящих. «Как успехи?» — ко мне подошёл Сантьяго. «Пока я и Дагман занимались слугами, они с Микелой дорабатывали план налёта и похищения амулета. Остались повариха и домоправитель», — отчиталась. «Ставлю на последнего, но...» Я запнулась, собираясь с мыслями. «Не понимаю». Как он смог уйти? И как вышло, что Карлу призвал его порталом именно накануне смерти? «Последнее объяснить проще всего», — перебил меня Сантьяго. «Если канцельери воздействовал на тювалье, то мог приказать ему допустить ошибку в отчётах. Например, провести по документам крупную трату, несогласованную с хозяином». «Допустим», — кивнула, — «а как он ушёл?» Все портальные системы особняка были синхронизированы с аурой Карло. Без его разрешения открыть портал нереально. Вернее, после смерти Верконти домоправитель мог уйти с помощью перехода. Но тогда и не смерти должен был проступить на его ресницах. «Вариантов много, но для начала предлагаю убедиться, что убийца именно Тювалье», — предложил Сантьяго. «Деталями займёмся после». «Согласен», — к нашему разговору присоединился паук. Файсал скоро будет у цели, приготовьтесь». Жду. Я вновь сосредоточилась на амулете и экране планшета. Поставить камеры в погребе мы не смогли, а из коридора обзор был ужасным. Но мне не обязательно видеть повариху. Главное проследить, чтобы Файсалью никто не помешал. «В коридоре чисто», — добавила. «Понял. Готовность три секунды», — сообщил менталист. «Один, два, три». Эхом прошептала, сжимая в ладони кулон. Как и ожидалось, он никак не отреагировал на ауру поварихи. Все слуги в доме были чисты. Оставался тювалье. «Убийца дома правитель», — угрюмо констатировала, готовясь к очередному витку расследования. «Пока я не особо представляла, что делать с новыми фактами, разве что во время облавы повязать не только консильере, но и его марионетку, а с деталями разбираться в участке». Вариант был неплох, только... Вдруг мы упускаем что-то очень важное, и спешка всё испортит. Впрочем, спешили не мы, а Диего. Именно утренний визит змея задал тон всему дню и заставил нас изменить планы. «Пока Тювалье не убийца, а главный подозреваемый», — поправил меня Сантьяго. «Думаешь, и его аура может оказаться чистой?» От неожиданности я едва не выронила планшет, только этого не хватало. Если Морис никак не связан с консильери, нам придётся начинать всё сначала. «Нет, я практически уверен, мы найдём метку», — ответил дракон. Но поспешные выводы мешают подмечать нюансы. Сейчас лучше плыть по течению и не строить теории. Как это нахмурилось? «Старая методика», — добавил Дагман. «Если обсуждение зашло в тупик, попробуй ненадолго отключить логику и проследить за происходящим. «Помогает убрать пристрастность суждений и налёт лишних выводов». «Не совсем понимаю, но...» — задумчиво куснула нижнюю губу. «В целом, суть я уловила. Сейчас мы не можем ничего изменить. Всё говорит о том, что ночью канцельери переползёт в особняк за артефактом, и облава неизбежна. Поведение Донны и её настойчивое желание отправить всех в оперу подтвердили опасения паука. Розалинда и Гонсалес готовятся давать бой. Выбора нет, нам придётся подстраиваться под новые обстоятельства. Но как потом заканчивать расследование? Вырывать детали из памяти подозреваемых тотальным сканированием? Допустим, консильере мне ни капли не жаль. Некроманты могут воскрешать и допрашивать его сколько угодно. Только не факт, что нам удастся считать память менталиста. Маги высшего ранга часто ставили на свою ауру посмертную защиту, чтобы скрыть воспоминания от врагов. Наверняка такой щит стоял и на воспоминаниях Карло, Поэтому змей не смог поживиться точными координатами и паролями от тайников. Или он искал не их, а вначале приползал только за документами? Нет, не сходится. Зачем тогда убивать Тая? Сомнительно, что курьера Верконте устранили из-за бумаг. Думаю, канцельери знал о загадочном амулете. Но откуда? Вопросы, загадки, бесконечные теории. Я буквально тонула в них. Новые версии находили на старые, словно коса на камень. Казалось, каждый новый факт не приближает нас к разгадке, а лишь сильнее всё запутывает. Катарина, выдохни и ненадолго забудь о нестыковках. Сантьяго подошёл ближе и, положив ладони мне на плечи, принялся легонько разминать затёкшие мышцы. Сейчас нужно сосредоточиться на домоправителе. Не думай ни о чём, пока не закончим проверку. «Пытаюсь». Вздохнула. Мысли путались от разочарования, с каждой минутой я соображала всё хуже. Лучше и впрямь переключиться на другую работу. В таком состоянии теории не прорабатывают. «Где сейчас Тивалье?» — уточнил Дагман. Собравшись с мыслями, я подхватила третий планшет и настроила нужную камеру. Морис по-прежнему торчал в голубой гостиной, пересчитывая заветные бутылки. «Проводит ревизию бара в голубой гостиной», — отчиталась. «Прекрасно. Я как раз замёрз. Жажду выпить рюмочку бренди и выкурить сигарилу», — оживился паук. «Хорошо. Продолжаю слежку и жду сигнала». Едва догман отключился, на меня вновь штормовой волной обрушились вопросы и сомнения. Пришлось сосредоточиться на массаже дракона и дыхательных упражнениях. Это помогло немного расслабиться и очистить разум. Едва утихла паника, и я взглянула на ситуацию свежим взглядом, Осознала, что всё не так уж плохо. У нас изначально не хватало улик, мы действовали практически вслепую, собирая факты по крупицам. Но в таких же условиях находились и остальные. Донны и Гонсалес явно не понимали, что ищут и зачем охотятся к консильере. А сам Диего понятия не имел, где находится артефакт. Это немного уравнивало шансы. «Сантьяго!» — меня внезапно озарила догадкой. А что, если главное в этом деле не документ, а именно артефакт? Может, Диего и вовсе не знал о бумагах? Не зря же он никак не отреагировал навстречу Донны и Гонсалеса в оранжерея. Вернее, он отреагировал, но не так, как мы ожидали. Не сбежал, не залег на дно. А ведь, зная, что лис получил подтверждение его предательства, змей должен был удрать или решиться на открытое противостояние. Я думал об этом. Дракон последний раз скользнул ладонями по моим плечам, заканчивая массаж, и принялся расхаживать по комнате. Загвоздка лишь в том, что именно мог привести Тай. Карло не идиот, он не стал бы хвастать запрещенным артефактом. Пламя было исключением, Верконти оказал мне бесценную услугу в обмен на старый долг. «Значит, это что-то разрешенное, но безумно редкое, представляющее ценность для консильера», — продолжила рассуждать. Какой-нибудь ментальный усилитель или сканер? Марионеточные арканы и амулеты относились к запрещенным. За их хранение, продажу и использование полагалась смертная казнь. Со сканерами и усилителями было чуть проще. Мощные артефакты такого плана считались объектами государственной важности. Их изготавливали по заказу инквизиции, армии и полиции и не продавали в обычных лавках. Но если Верконти раздобыл пламя, что ему мешало найти еще один древний амулет? Три тысячи лет назад для изготовления магических предметов вообще не требовалась лицензия. Это привело к катастрофическим последствиям и появлению огромного количества нестабильных, опасных для использования устройств. Но в то же время поспособствовало и небывалому развитию артефакторики. История знавала нескольких мастеров, изготавливавших уникальные предметы, не имея специального образования. Если Карло разжился именно таким устройством, оно вполне может оказывать управляющее воздействие на жертв, но не входить в реестр запрещенных по причине древности. «Может, речь о каком-то легендарном и давно утерянном амулете?» предположила, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Думаю». Сантьяго жестом попросил тишины. В артефакторике он разбирался куда лучше, и я не оставляла надежды вычислить загадочный предмет. Учитывая маниакальный интерес к это должно быть что-то воистину грандиозное. «Мы на позиции». Услышав бодрый голос Дагмана, я едва не подпрыгнула от неожиданности. «Вижу», — отозвалась, переведя взгляд на экран планшета. Наш пират как раз зашел в гостиную и о чем-то говорил с домоправителем. Судя по зверской мини последнего пропажу каждой новой бутылки, Моррис воспринимал как личное оскорбление. Катарина приготовился. Паук достал из бара бутылку бренди и бокал, а затем уселся в огромное хозяйское кресло. Сердце забилось чаще, по венам лавы растекались азарт и предвкушение. Вот он час X. Я сила сжала в ладони проявляющий амулет. Буквально растворилась в его волнах. Едва Дагман чиркнул зажигалкой, не сдержала восторженного вопля. «Да!» Всего одна огненная искорка и артефакт раскалился до предела, а на ауре домоправителя отчётливо проступили алые пятна. «Он!» В один голос поинтересовались Сантьяго с Дагманом. «В отличие от меня, они не видели оплетающихся волье огненных всполохов и не чувствовали вибраций проявляющего плетения. Он!» С облегчением выдохнула, выключая амулет. Хвала великим теням. Хоть одной проблемы меньше. Осталось понять, как домоправитель умудрился незаметно покинуть кабинет Карло. «Дагман, сможешь его просканировать? У меня были огромные надежды на паука». Ауру Морриса мы проверяли вскользь, только на предмет свежих и активных управляющих плетений. Глубже не копали, ведь у дома правителя было идеальное алиби а на долю нашего менталиста и без того выпала сумасшедшая нагрузка. «Думаю, если прошерстим убийцу вдоль и поперёк, найдём немало интересного». «Да, отойду немного от проверки кухарки и займусь им». Привычную бодрость и живое любопытство сменила усталость. Дагман уже не пытался её скрыть. «Может, выманить у валье на улицу и сдать Микелле?» осторожно предложила. Состояние паука настораживало. Учитывая его привычку молчать до последнего, он наверняка балансирует на грани выгорания. Ищу и эти жалобы на головные боли. «Катарина, мне льстит твоя забота, но поверь, вытолкать Мориса из особняка будет сложнее, чем просканировать», — вздохнул Дагман. «Жаль. Я сам свяжусь с вами, когда закончу», — добавил. «Не активируйте телепатическую связь без крайней необходимости». Паук тут же отключился, пресекая возможные вопросы, но я не собиралась сдаваться. Сантьяго он. На грани. Кивнул. Как и мы. Поэтому перед ночной вылазкой нужно выкроить хоть пару часов для сна. Легко сказать. Будь моя воля, я бы пару дней не выползала из постели. Только работа не убавлялась. Нам ещё портальные маячки раскидывать и засаду готовить. А Диего, как назло, не спешит никого брать под контроль и искать последний тайник. «Не приведи тень, нам придётся сканировать дом». «Откуда у консильери столько сил?» — не выдержала. «Мы целой командой едва справляемся, а он один и...» «Один», — эхом повторил Сантьяго. «Один или...» Дракон в два шага оказался рядом, и, подхватив планшет, принялся наспех что-то искать. В его глазах искрился неподдельный азарт, а на лице застыла отрешённая гримаса. Неужели он стал наслед? Я ведь ничего такого не сказала и вообще. Ты гений. Меня сгребли в охапку, и прежде чем я успела опомниться, жарко поцеловали в губы. «А, да?» — растерянно уточнила. Ментальная магия частично напоминает некромантию. Не отрываясь от экрана, пояснил Сантьяго. Только у заклинателей смерти есть ограничения на оживление мертвецов, а у менталистов — на количество марионеток. Даже самый сильный некромант не в силах поднять армию, и уж тем более удержать над ней контроль. История знавала исключения, напомнила. Во время войны с Арсайей темнейший архимаг Гильзо де Бранга поднял 70 боевых магов, чтобы прикрыть отступление своего полка. В это заклинание он вложил всю искру, жизненную силу и лютую ненависть к врагам. Его аркан до сих пор считался неповторимым и выходящим далеко за рамки человеческих возможностей. «Гильзо был сильнейшим магом эпохи», — кивнул Сантьяго. «Его подвиг подтверждает правила. За две с половиной тысячи лет никто и близко не смог повторить подобное. Самые могущественные некроманты поднимают за раз до пяти-семи покойников». «Если речь о высшей боеспособной нечисти, то да», — добавила, «а безмозглых зомби можно хоть сотню поднять». «Не только безмозглых, но и очень слабых», — поправил меня Сантьяго. Чем больше оживленцев, тем меньше магии достается каждому. С марионетками кукловода работает тот же принцип. Если менталист берет под контроль всех, кто попадает под руку, на выходе он получает стадо баранов. Ну, Роберто Консильерии впрямь крепко повредил мозги. Задумчиво протянула. Хотя домоправитель не похож на дурака. Дорно работает на него добровольно, а на остальных Диего воздействовал периодически. Но всё равно такая мощь поражает. И выходит за рамки магических возможностей. Сантьяго, наконец, нашёл, что искал, и повернул планшет ко мне. На экране высветился странный амулет, похожий на собранную из стеклянных трубочек снежинку. В её центре безостановочно вращался шар, напоминающий застывшую каплю ртути, а острые вершинки паутинки венчали крохотные рубины. «Я не зря вспомнил гильзо», — продолжил. Его подвиг многим не давал покоя. Но платить за новый рекорд собственной жизнью никто не хотел. Самые хитрые даже пытались использовать усилители и клонировать собственную искру, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать множественные воскрешающие плетения. «Это ик? Это как?» От неожиданности у меня случился приступ икоты. Услышанное не укладывалось в голове и не поддавалось законам логики. «Это же ик? Невозможно!» Невозможно, если использовать только свою искру. Сантьяго перелистнул картинку, и на экране появился жертвенный алтарь. А если выпить чужую и заключить в артефакт, то вполне. «Бездна!» — прошептала зябко, поежившись. Подобные разговоры я ненавидела, и каждый раз поражалась безумию и маниакальной изощренности таких изобретателей. Примерно семьсот лет назад маг из Каиренской гильдии изобрел сеть равновесия. Добавил. Закончить эксперимент не успел, умер от магической чумы. Хвала великим теням. С чувством воскликнула. Все же есть в мире справедливость. Не спеши радоваться, вздохнул Сантьяго. Его разработки попали в руки ордена Белые Лилии. Монахи глубоко переработали структуру аркана и создали амулет, способный многократно увеличивать силу менталистов. В отличие от предыдущего варианта, он не требовал жертв. Самые могущественные маги Империи добровольно поделились силой, чтобы создать уникальный в своем роде артефакт. «Вот почему его не внесли в реестр запрещенных. И ты думаешь, что именно за ним охотится консильеря?» Ужаснулась, осознав весь масштаб катастрофы. «За его частью. Во время войны со снежными демонами артефакт раскололи на две части и спрятали в разных уголках империи», — ответил. «Полагаю, первую половину Диего уже нашёл. Это единственное, что объясняет запредельную мощь и безграничные магические резервы канцельери». Словно в трансе я вернула предыдущее изображение и принялась рассматривать проклятый амулет. Теперь он не казался красивым или изящным. Хрустальная снежинка откровенно пугала. За переливами, граней и блеском драгоценных камней скрывалось кровавое прошлое. Пусть монахи белые лилии и изменили душу артефакта, мощь сетей и жажды обладать ими все равно толкали магов на преступление. «Странно, я никогда не слышала об этом амулете», — задумчиво протянула. «Если артефакт не внесен в реестр запрещенных, Он был изготовлен в единственном экземпляре и считается уничтоженным, — пояснил Сантьяго. Более того, некоторые историки считают, что сетей равновесия и вовсе не существовало. Я вновь недоуменно уставилась на картинку. Магический предмет был явно не нарисован, а заснят на кристалл. Да и к чему тогда разговор, если устройство лишь легенда? «Это тогда что?» — нахмурилась прототип, созданный по чертежам монахов. «Дело в том, что во время войны артефакторы «Белые лилии» хотели поставить амулеты на серийное производство и с их помощью усилить армию», — продолжил. «Но успели закончить только один экземпляр, а чертежи были уничтожены во время осады штаб-квартиры Ордена». «Жаль, что сами сети уцелели», — вздохнула. «Возможно, во время войны со снежными демонами амулеты обеспечил бы нашим солдатам временное преимущество». Но кто знает, чем бы всё закончилось. История знавала массу случаев, когда мощные артефакты сводили хозяев с ума. Не зря, говорят, благими намерениями выстлана дорога в бездну. Ментальный дар нестабилен и опасен. Вместо могущественных защитников мы могли получить толпу сумасшедших, неуправляемых магов, уничтожающих всё на своём пути. «Полагаю, у нас будет шанс это исправить», уклончиво ответил Сантьяго. «Думаешь, Микелла позволит?» Она первая развеет его по ветру, если узнает. Дальваджа участвовала в ликвидации нескольких подпольных лабораторий, проводивших эксперименты над магами, и не понаслышке знает, чем заканчиваются подобные усовершенствования дара. Я шумно выдохнула и потянулась к чашке с горячим чаем. От этого разговора в комнате словно похолодало, и отчего-то вспомнились слова дедушки. Он как-то пошутил, что больше всего боится коллекционеров артефактов, ведь в погоне за уникальными предметами они достают из недр тьмы то, что следовало навеки похоронить и развеять пеплом. Как же он прав. Карло был гениальным магом, но когда речь заходила о коллекции, будто превращался в маленького ребёнка. Он не видел в артефакте угрозы, только редкую игрушку, которой хотел обладать вопреки здравому смыслу. В итоге запустил цепь фатальных событий и заплатил жизнью за право прикоснуться к тайнам сетей. Эта версия отлично становится. Я подлила ещё чаю и обхватила чашку ладонями, пытаясь согреться. Но как канцельери узнал об амулете? Ты говорил, что Верконти был очень скрытным. Да, он чах над своей коллекции, как драконит над златом, и поистине уникальные вещи показывал только мне, догману Микель и Лагранту. «Но если осколки связаны магией, половинка Диего могла сама привести его ко второй части», — ответил Сантьяго. «Либо он давно шёл по следу, а Тай угнал артефакт у него из-под носа». «Хм, пожалуй. Оба варианта хороши и многое объясняю, только». «Второй вариант более вероятен», — добавила, немного подумав. «Если змея ведёт часть амулета, зачем сканировать дом?» Фонд тайника может блокировать сигнал артефакта. В таком случае... Закончить Сантьяго не успел, телепатическая сеть завибрировала, и в наши мысли ворвался напряжённый голос Дагмана. Приготовьтесь, по моему сигналу начинаем слежку и поиск амулета. Диего активизировался. От неожиданности я едва не выронила чашку. Да, он уже в саду и пытается взять Роберта под контроль.